Глава четвертая Обласканные летним солнцем общественные сады утопали в цветах и зелени, и о зимнем безмолвии оставалось только мечтать. Сады наводнили парочки, леди-любительницы пикников и горланищие песни всклокоченные дети, гонимые прочь от фонтанов с нисходительными няньками и задерганными матерями. Широкие аллеи, заполненные дамами в выходных платьях, из жизнерадостного ситца и мужчинами в притягивающих взгляд ярких шелках, напоминали цветочные клумбы. Не отставала от знати и беднота, экономии ради щеголяя в малиновых кушаках и сине-фиолетовых платках из шелка и набивного ситца. Летом тут яблоку негде упасть, посетовал Теодор, когда мы подошли к оранжереи. Двери были распахнуты настежь, и оранжерею, пусть и утратившую свежесть и новизну, которая была ей присуща в Средиземье, заполонили посетители. С любопытством, рассматривая экзотические растения, они восхищенно ахали, читая составленные теодором таблички. Верно, кивнула я, Но я рада, что твои усилия не пропали даром, и даже не возражаю, чтобы люди толпили здесь всю следующую зиму. Зимой тут бесподобно. — Не будь я создателем этого сада, я бы с тобой согласился, — усмехнулся Теодор. Однако зимой цветы кажутся порождением волшебства, а не плодами рук человеческих, а колдовство — больше по твоей части. Мы миновали оранжерею. «Я знаю одно укромное местечко», — по секрету сообщил мне Теодор. Строгая геометрия садов сменилась лесистым парком, и группка отдыхающих, устроивших пикник, оторвалась от еды, чтобы посплетничать о нас. Я низко склонила голову, пряча зардевшееся лицо под широченными полями оплетенной шелком шляпы. Теодор же, Бравируя благородством, приподнял в знак приветствия эвеновую тросточку. «Сюда». Мы свернули на узкую тропинку из дробленного ракушечника, ведущую к лесу. Я приподняла юбки, чтобы не зацепиться за выпирающие из земли корни деревьев. Я не могла похвастаться знанием садов, хоть и провела в них бесчетные часы. По большей части все эти часы прошли в оранжереи, где Теодор, сбросив плащ, а я, нацепив фартух, пересаживали молодые деревца или подрезали розы. Так Теодор спасался от изматывающих дрязг и сутяжничества царящих в совете дворян. Я никогда не разделяла его страсти копаться в земле. Однако работать бок о бок, друг с другом, казалось мне вполне естественным и правильным. Глядя на траурные каемки под нашими ногтями, я на краткий миг забывала, кто из нас из высшего света, а кто из народа. «Ах, как же тут тихо!» — произнес Теодор. Мы взобрались на вершину холма и очутились на безмятежной лужайке. Склоненные ветви деревьев рассеивали дневной свет, отбрасывая затейливые, безостановочно движущиеся тени на чистую гладь пруда, что раскинулся посреди полянки. Вода из пруда каскадом переливалась в расположенный ниже водоем. Тот сливал свои воды в следующий и так до самого низа, туда, где росли ивы, лениво купавшие в воде свои золотистые руки-ветви. У меня занялось дыхание. Я поняла, что Теодор привел нас к тем самым водопадам, у которых мы, потрясенные и испуганные сумятицей, предшествующей бунту среди зимья, укрылись после того, как покинули карточную вечеринку Виолы. Вода тогда не журчала, смеясь. Ее сковывал лед. — Ты помнишь? — спросил он и взял меня за руку. — Конечно, помню. «Отлично!» — улыбнулся Теодор. «Если бы ты забыла, я чувствовал бы себя полным дураком». Он достал из кармана тонкую золотую цепочку. Колечки ее были столь крошечными, что цепочка походила скорее на сияющую металлическую нить. Я пришла в смятение. На глаза навернулись слезы. Я знала, что это за церемония хотя ни разу в жизни ее не видела. «Да сплетутся воедино наши жизни!» — провозгласил Теодор, обматывая цепочкой свое левое запястье. «Да свяжутся воедино наши судьбы!» Он протянул мне руку. «Клянешься ли ты мне в этом?» Я не могла вымолвить ни слова, лишь протянула ему дрожащую руку и он обвязал цепочку вокруг моего запястья, скрепляя по галатинскому обычаю нашу помолвку. Золото неразрывно соединило нас лишь на краткий миг. Однако я сознавала, на что иду, позволяя холодным звеньям прикоснуться к моей коже. Я слышала, как Теодор повторяет слова клятвы, целуя меня. Я выдохнула. Теодор отстранился. Все хорошо, — встревожился он. Мне казалось, обычно женщины хоть что-то говорят в ответ. — Да, я... — Согласна? Ты ведь этого хочешь? Он взял меня за подбородок и посмотрел прямо в глаза. — Знаю, нас ждет тернистый путь. Эти заскорузлые дворяне испортят нам немало крови. Но мы делаем правильный выбор. Ради нас. Ради Галатии. «Да, хочу!» — прервала его я, и звенья золотой цепочки на наших руках мелодично звякнули, соприкоснувшись. «Да, я хотела выйти замуж за человека, которого любила, хотела занять более высокое положение, чтобы отстаивать интересы простого люда, моих соседей и друзей. И да, чего уж скрывать. Меня терзал страх, что высшее общество отвернется от меня» что я потеряю свое неповторимое ателье мою отдушину. Но пришло время взглянуть страху в глаза и презреть опасности. Я поняла, прозябая в бездействии, рискуешь намного больше, чем когда на что-то решаешься. — Рано или поздно тебе придется оставить магазин, — сказал Теодор. — Понимаю, что тебе трудно с этим смириться, как, впрочем, и мне. — Знаю, — кивнула я и схватила его за руку. — Я даже знаю, как поступить. Заказов на чары все меньше, и Алиса все больше и больше берет на себя ведение дел. Мне придется покинуть магазин, но не обязательно же его закрывать. Годы и годы я вертелась в нем, как белка в колесе, а теперь все это псу под хвост, пустые витрины, погасший камин, безработные швеи. «Ну уж нет. Мы сделаем вот что. Перестанем принимать заказы на чары. Только вот закончим те, что уже взяли. Наймем одну или даже двух белошвеек, и...» Я с головой ушла в мечты, не в силах представить жизнь без своего ателье. «Когда реформы одобрят», — вернул меня к реальности Теодор, — «ты сможешь продать магазин Алисе». Запроси любую цену, которую сочтешь справедливой. Либо все деньги Галатии, либо ломаный груш, подумала я и грустно улыбнулась. Ей ни за что не наскрести столько денег. Я передам ей ателье по наследству. А теперь посмотрим, получится ли у меня. И Теодор развернул наши обвязанные цепочкой запястья. Он внимательно исследовал цепочку, и обнаружил пару миниатюрных зажимов. Стараясь не дышать, он расцепил их, и цепочка распалась на два золотых браслета для каждого из нас. Прежде я видела нечто подобное только у зажиточных клиентов. Галатинская беднота обычно носила шелковые ленты. Я боязливо провела кончиком пальца по золотой нити невесомая, странная, если не сказать чуждая. И постоянная напомнила я себе, так как цепочки по традиции носились до свадьбы. К тому времени ленты простого люда, запачканные и изодранные, походили на лохмотья, однако их, как и браслеты знати, бережно хранили в качестве сувениров. Иной раз они украшали детские платьишки или появлялись на дорогой сердцу вышивки в виде розочки. Золотая цепочка подмигнула мне, сверкнув на солнце, а я прильнула к Теодору, и мыслились в затяжном поцелуе. Теодор увлек меня вниз, где вода, срываясь каскадом, заиграла нам веселую песню.